Не могу сказать, чтобы в начале наших литературных собраний дело у нас сразу пошло успешно. Виною этого был Браун. Он начал с истории об одной собаке. Это была старая-престарая история о той собаке, которая каждое утро ходила в булочную с пенни в зубах и взамен монеты получала булку. Как-то раз булочник, думая, что животное не в состоянии понять разницы, дал ей булку в пол пенни вместо той, которая стоила пенни. Собака взяла булку и, тщательно осмотрев ее, направилась с нею прямо в полицию, где собаку хорошо знали. Браун слышал эту историю утром в тот день, в который мы собрались для совместного обсуждения предполагаемой повести, и весь был поглощен ею. Для меня всегда оставалось тайной, где находился Браун в последнее столетие. При встрече с вами на улице он всегда останавливает вас и восклицает «Стойте, стойте! Я имею рассказать вам нечто совсем новенькое! Ха-ха-ха! Умрете от смеха!» И начнет очень многословно, хотя и не без юмора, описывать одну из самых распространенных шуток насчет нашего праца Ноя, или что сказал Рамул своему брату Рому перед тем, как они задумали основать Рим. Обыкновенно он передает эти заплесневевшие редкости за собственное приключение, или же за эпизод из жизни одного из своих многочисленных кузенов. Каждому из нас приходилось видеть какой-нибудь комический или трагический случай. Мне, например, на своем веку очень редко попадался человек, который не был бы очевидцем того, как один пассажир свалился сверху омнибуса прямо в телегу с навозом и с трудом был извлечен оттуда». Находится в обращении рассказ и о том, как одна дама, муж которой внезапно заболел ночью в гостинице, сама бросилась в аптеку, было уже поздно и она не решилась беспокоить прислугу, за горчичником. Прибежав обратно в гостиницу с листиком, намазанным этим чудодейственным снадобьем, дама в попыхах ошиблась номером и ворвалась в другой, соседний. Там крепко спал чужой мужчина. Дама стащила с него одеяло, обнажила его грудь и стала прилаживать на нее горчичник, не обращая внимания на протесты проснувшегося в испуге совершенно здорового незнакомого ей человека. Я так часто слышал эту историю, что каждый раз прихожу в нервное возбуждение, когда мне приходится ночевать в гостиницах. Всякий, рассказывавший эту историю, оказывается, всегда помещался в соседнем номере с несчастным постояльцем, явившимся жертвой дамской ошибки и просыпался от крика своего соседа, которому неожиданно поставили горчишник. Так и Браун, он хотел уверить нас, что то допотопное животное, которое было героем его самой свежей новости, принадлежало его Шурину, и очень обиделся, когда услышал, как Джеффсон пробормотал себе под нос, что он 28 человек, Шурин которого имел ту собаку. Не говоря уж о тех 117 которые сами обладали ею. Мы надеялись сразу приступить к делу, но Браун совсем выбил нас из колеи. Опасная вещь рассказывать истории о собаках в обществе людей, задумавших серьезное дело. Стоит им только услышать от кого-нибудь такую историю, как каждый из них сейчас же припомнит подобную, но, по его мнению, еще более интересную. Есть еще одна история, за достоверность которой не ручаюсь, потому что слышал ее от человека, обладающего некоторой долей фантазии об умиравшем человеке. Приходский пастор, человек очень набожный и добрый, пришел посидеть к нему. И чтобы немного развлечь его, рассказал довольно трогательную историю об одной умной собаке. Когда он окончил, умирающий приподнялся на своей постели и с оживлением проговорил. «Я знаю еще более интересную историю о собаке. Эта собака была коричневого цвета, поджарая, с висячими ушами и...» Это усилие оказалось последней вспышкой его жизни. Он вдруг замолк и тяжело опустил голову на подушке. Присутствовавший при этом врач наклонился над ним и объявил, что умирающий отходит. Добрый пастор взял за руку умирающего, любовно пожал ее и ласково произнес. — Господь да благословит вас. Не горюйте, мы еще встретимся там. Умирающий с усилием повернул к нему голову и еле слышно прошептал. — Напомните мне тогда, пожалуйста, о собак. И, не этой фразы, он с тихой улыбкой отошел в лучший мир. Браун, уже успевший угостить нас своей собачьей историей, был удовлетворен и стал приставать, чтобы мы принялись, наконец, за дело. Но мы не были в состоянии исполнить его желание. Вместо дела мы принялись припоминать все истории о собаках, слышанные нами за последнее время, выбирая в уме ту, которая, по мнению каждого из нас, была более интересна и менее известна. Макшонаси особенно сильно волновался и положительно не находил себе места. Очевидно, его подмывало о чем-то рассказать, но Браун предупредил его и произнес какую-то длинную речь, которую никто не слушал, закончив ее словами. «Ну, скажите на милость, какой еще лучшей темы нужно вам? Этот сюжет до сих пор никем не использован, характеры всех героев вполне оригинальны и...» Но тут Макшонаси больше уж не мог утерпеть. «Кстати, о сюжетах!» вдруг прервал он. «Не рассказывал я вам о собаке, которая была у нас, когда мы жили в Норвуде». «Это ты опять о своем бульдоге?» с видимым нетерпением спросил Джеффсон. «Да, о бульдоге, но нечто совсем новое, чего вы никогда еще не слыхали», ответил Макшонаси. «Мы по опыту знали, что все наши возражения ни к чему не поведут, поэтому покорились и приготовились слушать». Дело в том... Приступил Макшоноси к повествованию раз двадцать уже слышанному нами, что у нас в одно время в окрестностях появилось много мелких воришек, и отец решил завести хорошую собаку. Зная, что самыми лучшими сторожами бывают бульдоги, он приобрел собаку этой породы, отличавшуюся особенно свирепым видом. Увидев этого бульдога, мать страшно испугалась и крикнула отцу, «Господи, неужели ты думаешь держать в доме такого ужасного зверя? Да ведь он нас всех перегрызет!» Это так и написано на его отвратительной морде. Ну, нас-то он не тронет, а вот непрошенных ночных гостей едва ли пощадит. Для этого я и добыл его, — спокойно ответил отец. «Ах, Томас, как тебе не стыдно так говорить!» — возразила мать. «Это совсем не похоже на тебя. Конечно, мы вправе защищать свое имущество, но посягать на жизни наших ближних...» «Наши ближние будут в полной безопасности до тех пор, пока не вздумают непрошенными пожаловать ночью к нам на кухню», — перебил отец. «Я помещу бульдога в чулан при кухне, а дверь туда оставлю незапертой. Если какой-нибудь ночной гость заберется в кухню, то пусть как хочет бережет свою шкуру», — решительным тоном добавил он. «Мои старички, всю жизнь прожившие очень дружно, теперь ежедневно стали ссориться из-за бульдога. Мать говорила, что отец сделался чересчур жесток, а отец находил, что мать стала слишком чувствительна. А что касается собаки, то она с каждым днем становилась все свирепее и свирепее на вид. Однажды ночью мать разбудила отца испуганным шепотом. — Томас, кажется, в кухню забрались воры. Я слышала, как скрипнула кухонная дверь. — Ну и пускай их... — пробормотал сквозь сон отец. — Они будут иметь дело с собакой. Томас". — умоляющим голосом продолжала мать. — Я не могу спокойно спать, пока знаю, что в нашем доме один из наших ближних будет растерзан. Если ты не желаешь идти спасать человека, то я пойду сама. Продолжая ворчать, отец вооружился револьвером и отправился в кухню. Мать оказалась права. В кухне действительно находился вор. Окно кладовой, выходившее на улицу, было открыто, а в кухне через неплотно притворенную дверь виднелся свет. Отец осторожно подкрался к этой двери и заглянул в нее. Представившаяся его глазам картина поразила его. В кухне за столом приспокойно сидел какой-то субъект в сильно потрепанной одежде и рваных сапогах и за обе щеки уплетал холодный бифштекс с пикулями. Рядом с этим субъектом на полу мирно сидел бульдог и, пристально глядя в лицо евшему, вилял хвостом, строя при этом самое умильное выражение морды, насколько позволял ее свирепый вид. Бродяга по временам бросал своему четвероногому компаньону подачки, которые тот подхватывал на лету и с жадностью проглатывал. «Ах, черт возьми, вот так штука!» — невольно вырвалась у оторопевшего отца. Услыхав это восклицание, воришка поспешил выскочить из кухни в чулан, из чулана в кладовую, а из кладовой — через окно прямо на улицу, где и скрылся. Собака же, снова водворенная в чулан, видимо, была очень недовольна вмешательством хозяина в ее приятную компанию с вором. На следующее утро мы с отцом повели бульдога назад к тому дрессировщику, у кого приобрели его. «Вы помните, для чего я приобрел у вас эту собаку?» — спросил у дрессировщика отец. «Вы просили хорошего домашнего сторожа», — ответил тот. «Именно сторожа, а не компаньона ворам». — подхватил отец. И отец передал то, чему был очевидцем прошлой ночью. Дрессировщик согласился с тем, что отец имел полное право быть недовольным. — Я скажу вам, сэр, в чем дело? — добавил он виноватым тоном. — Этого бульдога дрессировал мой молодой помощник. И, как я потом узнал, научил его воевать не с ворами, а с крысами. Оставьте мне собаку, я сам займусь ею. И поверьте, через неделю она никому чужому не даст спуску в вашем доме. Мы оставили бульдога, и через восемь дней дрессировщик сам привел его назад к нам. «Теперь останетесь довольны, сэр», — объявил он отцу. «Эта собака не из особенно понятливых». Но все-таки мне думается, я вдолбил в нее то, что от нее требуется. Отцу захотелось проверить эти слова дрессировщика. Он нанял за шиллинг одного бедняка с тем, чтобы тот проник в кухню через кладовую и чулан, причем дрессировщик должен был держать собаку на цепи. Бульдог оставался совершенно спокойным, пока тот человек входил в кухню, но когда он появился там и хотел взять со стола нарочно поставленную тарелку с мясом, собака так рванулась к нему, что дрессировщик с большим трудом мог удержать ее. Порвись цепь или выпусти ее, дрессировщик, из рук, нанятому бедняку не сдобровать бы. Отец обрадовался, что теперь все в доме могут спать спокойно. А быстро распространившийся слух об изменившихся отношениях бульдога к ворам заставил их быть поосторожнее и прекратить ночные визиты к нам. Прошло несколько месяцев без всяких приключений, но потом в одну ночь вдруг случился инцидент. На этот раз не могло быть ни малейшего сомнения, что собака добросовестно исполняет свою обязанность. Из кухни доносился страшный шум. Слышно было, как там опрокидывались столы и табуреты, извиняла разбивающаяся посуда. Мы, сломя голову, бросились туда. На полу кухни барахтался хрипевший человек, лежавший ничком. А над ним, со шерстью и налитыми кровью глазами, стояла собака и делала попытки схватить лежавшего за горло. Отец приставил к виску пришельца револьвер, между тем, как я с огромными усилиями оттащил упиравшуюся собаку в чулан и посадил ее там на цепь. Только после всего этого мы разглядели, что перед нами на полу не вор, а местный знакомый полисмен. «Господи помилуй!» — вскричал озадаченный отец, всплеснув руками и выронив револьвер. «Как вы попали сюда?» — с изумлением спросил он. «Как я попал сюда?» — сердито повторил констебль, поднимаясь при моей помощи на ноги. «Разумеется, не для собственного удовольствия, а при исполнении своих служебных обязанностей. Я заметил, как в окно с улицы полез вор и бросился за ним». «И схватили его?» — с живостью перебил отец. «Как же схватил!» — воскликнул констебль, побагровев от злости. «Разве я мог схватить его, когда эта чертова собака свалила меня с ног, не дав мне опомниться, и чуть было не загрызла? Пока я воевал с ней, вор воспользовался этим и удрал тем же путем в окно. Теперь вот и поминай его, как звали. Советую вам, сэр, избавиться от этой дурацкой собаки и завести вместо нее другую, которая умела бы отличать воров от констеблей». На следующий день мы с отцом отвели бульдога обратно к дрессировщику. Заключил свою историю о собаке рассказчик. После того, как Макшонаси облегчил себя этим рассказом, Джеффсон также пожелал поделиться с нами трогательной историей о собаке, которой переехавший через нее экипаж раздробил лапу. Проходивший мимо студент медицинского факультета подобрал злополучное животное и отнес ее в ветеринарный институт. Там собаки вправили и вылечили лапу. Добрый студент узнал, кому она принадлежала, и лично доставил ее хозяевам, которые очень обрадовались ей. Очевидно, собака понимала, что ей делали добро, и была самой покорной пациенткой, так что весь медицинский и служебный персонал института очень горевал, расставаясь с нею. Несколько дней спустя, пользовавший эту собаку врач, увидел, как она подошла к подъезду института, держа в зубах небольшую серебряную монету. Возле подъезда стояла тележка продавца мяса для кошек и собак. На мгновение собака остановилась и принялась обнюхивать воздух около тележки, очевидно колеблясь, не потратить ли ей имевшуюся в зубах монету на приобретение сытного завтрака. Однако более благородное побуждение взяло верх. Она круто повернулась, быстро взбежала на подъезд, поднялась на задние лапы и опустила свою монету в сборную кружку. Затем также поспешно удалилась. Чувствительный Макшоноси до глубины души был потрясен этой историей. Он с умилением говорил, что она ярко обрисовывает прекрасные свойства собак вообще, а этой в особенности. После этого мои соратники, освободившись от мучивших их собачьих историй, изъявили была готовность приступить к обдумыванию темы нашего будущего совместного труда, но не был еще готов я. Мой мозг тоже свербили две-три собачьи истории, не менее интересные, на мой взгляд. У меня одно время был маленький каштанового цвета песик из породы терьеров. Собственно говоря, он был не у меня лично, а только находился в том доме, где жил я. Он, в сущности, никому не принадлежал. Судя по его независимому характеру, у него, по всей вероятности, никогда и не было владельца. Он жил вполне свободным, не без труда добывая средства к существованию. Своей спальней он облюбовал сени нашего дома, остоловался у всех жильцов по очереди. В 4 часа утра он слегка закусывал с молодым Холлисом, учеником инженера, заставлявшего его вставать так рано, чтобы тот пораньше мог приняться за науку. В 8 триер разделял более существенный завтрак с мистером Блезом, биржевым маклером, а в 11 составлял компанию Джеку Гэтбиту, который был газетным репортером и работал по ночам, а потому вставал позднее всех в доме. С 11 собака обыкновенно исчезала и возвращалась ровно в 5 к моему обеду. Где она пребывала и что делала в этот промежуток, мы долго не знали, пока это не выяснил Гэтбит. Он уверял, что несколько раз видал, как собака выходила из лавки одного менялы на средний Даль стрит. Это уверение, на первый взгляд, совершенно невероятное, оказалось вполне возможным после того, когда мы узнали необычайное пристрастие терьера к деньгам. В самом деле, влечение собаки к такому неподходящему для нее предмету было прямо поразительное. Терьер был уже пожилым песиком с сознанием собственного достоинства. Но когда, бывало, покажут ему мелкую монету, с обещанием отдать ее, если он поймает зубами свой хвост и будет кружиться с ним вокруг собственной оси, то он тотчас же принимался за это упражнение и проделывал его до тех пор, пока не падал от усталости. Кроме этого, Терьер знал несколько разных других фокусов. По вечерам он ходил из квартиры в квартиру и в каждой из них давал представление, по возможности разнообразия его. Потом садился на задние лапки, складывал передние и, состроив умильную мордочку, выжидал подачки. В доме не было ни одного жильца, который не давал бы ему мелкой монеты. Таким образом, в течение нескольких лет, которые он провел среди нас, он должен был накопить целое состояние. Как-то раз я увидел его в уличной толпе, глазеющим надрессированного пуделя, сопровождавшего шарманщика. Этот пудель, между прочим, становился на передние лапы и, подняв кверху задние, обходил в таком виде вокруг шарманки. Зрители от души смеялись, глядя на потешные ужимки четвероногого акробата. А когда он, вдостально гулявшись в таком неестественном для него положении, доставал зубами с шарманки деревянную мисочку и обходил с нею зрителей, мисочка быстро наполнялась мелкими монетами. Вернувшись домой, наш терьер тотчас же начал упражняться в хождении на передних лапах с поднятыми вверх задними. На третий день он достиг в этом искусстве уже полного совершенства и отправился по квартирам показывать свой новый фокус, чем и заработал целых шесть пенсов. В его немолодые уже годы, да еще при ревматизме, которым были поражены его лапы, этот новый трюк давался ему не особенно легко. Но ради блестящих монеток Терьер не жалел себя. Он прекрасно знал цену деньгам. Когда, бывало, держишь в одной руке пенсовую монету, а в другой трехпенсовую, и предлагаешь ему взять любую, он непременно потянется за трехпенсовой и выхватит ее. А потом начинает досадовать, от чего ему не дали и пенсовую. Его спокойно можно было бы оставлять одного в гастрономическом магазине со всевозможными мясными деликатесами, и он ничего не тронул бы. Но денег на виду нельзя было класть. Обязательно стащит. Временами он понемногу тратил из своего капитала. Он очень любил слоеные пирожки. И когда, бывало, в течение недели наберет порядочную сумму, то по воскресеньям позволял себе побаловаться одним, а иногда и парой пирожков. Но он не всегда платил за них. Нередко ему удавалось получить это лакомство и бесплатно. Он действовал так. Входил в булочную, демонстративно держа в зубах пенсовую монету. И разыгрывая настоящую смиренную овечку, очень умильно смотрел и скромно вилял хвостом. Подойдя как можно ближе к пирожкам и впиваясь в них глазами, он начинал потихоньку пищать, точно кошка. Поняв в чем дело, булочник бросал ему пирожок. Для того, чтобы завладеть пирожком, терьер должен был выронить из пасти монету. И вот между ним и булышником начиналась борьба. Булошник старался поднять ее с пола, а собака наступала на нее лапой. Кончалось это обыкновенно тем, что терьер съедал пирожок, потом быстро подхватывал пастью монету и со всех лап бросался на утек. Однако, мало помалу, слава о таких проделках терьера, к которым он стал прибегать все чаще и чаще, распространилась по всему округу. Ни один торговец более не доверял ему и не отпускал в кредит, а требовал сперва уплаты за товар. Тогда Терьер арену своей деятельности перенес в другой участок, где его никто еще не знал и куда слава о нем не успела еще проникнуть. Там он облюбовал такие торговые учреждения, которые обслуживались стариками или женщинами, и действовал более успешно. Говорят, пристрастие к деньгам – корень всех земных зол. И действительно, в конце концов, оно лишило и нашего Терьера всяких нравственных устоев и даже самой жизни. Как-то раз он давал представление в комнате, где собралось несколько человек. Когда собака исчерпала всю свою программу, Холлис бросил за всех нас шестипенцевую, как он думал, монету. Терьер с жадностью подхватил ее и поспешил с нею под диван. Это показалось нам подозрительным, и мы заявили об этом Холлису. Он поспешно вынул свой кошелек и пересмотрел находившиеся в нем деньги. «Так и есть!» — вскричал он. «Вместо шестипенсовой серебряной монеты я по ошибке бросил этой маленькой бестии золотую в саверена. Тини, поди-ка сюда!» — позвал он, заглянув под диван. Но Тини молча сидел в самом дальнем углу под диваном, и никакими ласковыми и многообещающими словами нельзя было выманить его оттуда. Тогда мы прибегли к более действительным мерам. Холис залез сам под диван и стал вытаскивать терьера за хвост. Он отчаянно сопротивлялся, визжал и рычал. Вероятно, стал бы и кусаться, если бы не мешала монета, которую он крепко держал в пасти. Наконец, он все-таки очутился у наших ног на ковре. Мы начали ласково убеждать собаку возвратить золотую монету и предлагали взамен ее такой же величины серебряную. Но собака ни за что не соглашалась на этот невыгодный для нее обмен. Ну, Холлис, видно, вам придется проститься с вашим полусувереном, сказал Гэтбит, смеясь. Все остальные, за исключением самого Холлиса, тоже находили эту выходку собаки очень забавной. Но Холлис не желал пожертвовать такой сравнительно крупной суммой и решил, во что бы то ни стало, отнять у собаки свою золотую монету. Он схватил терьера одной рукой за шиворот, а другой старался вырвать у него из пасти монету. Собака всячески сопротивлялась. Наконец, чувствуя, что удержать у себя монету не удастся, песик проглотил ее. Но монета была слишком велика и застряла у него в горле. Собака с вытаращенными глазами и хриплым воем стала кататься по ковру. Это сильно встревожило нас. Нам было очень жаль животное. Мы вовсе не желали собаке зла, да и вообще были не из тех, которые могут хладнокровно смотреть на страдания живого существа». Холис схватил длинные каминные щипцы и старался вытащить ими застрявшую в горле терьера монету, а остальные трое держали собаку, ласково уговаривая ее. Но бедное животное, очевидно, не понимало наших добрых намерений. Оно воображало, что мы хотим отнять у него то, что оно, по его мнению, добросовестно заслужило и мужественно отстаивало свою собственность до последней минуты. Благодаря усиленным движениям несчастного пса монета проникла еще глубже в его горло, так что не было никакой возможности извлечь ее оттуда, и наш злосчастный терьер в страшных мучениях пал жертвой своей алчности, как гибнет множество людей по той же проклятой причине.